Глава 31. Представление за ужин. Рант, сузив глаза, следил за столбом пыли, поднимавшимся впереди за тремя-четырьмя изгибами дороги. Мэт уже направлялся к буйно разросшимся кустам живой изгороди, протянувшейся вдоль обочины. Если в ней удастся найти проход, то за вечно листвой и густо переплетенными ветвями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 Вслед за ним, настороженно наглядываясь по сторонам, вылез Мэт. «Может быть», — произнес он, — «может быть». Рант представлений не имел, к чему относятся слова друга, но кивнул. «Может быть». Не так начиналось их путешествие по Кеймлинскому тракту. Долгое время после бегства из Беломостя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 Приподняли головы, принюхиваясь к идущим мимо ранду и Мэтту. Дела до них никому не было. К вечеру путники миновали деревню. В окнах стали зажигаться огни. Ран почувствовал щемящую тоску по родному дому. Какая разница, на что, похоже, эта деревня, шептал голосок внутри него. На самом-то деле это не родина. Даже если ты войдешь в один из этих домов, темата там не будет.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 Стоит закопаться поглубже в сено, даже без навеса можно не опасаться дождя, если только не хлещет ливень. Иногда Мэт пробовал свои силы в краже яиц, а однажды набрался нахальства подоить оставленную без присмотра корову, привязанную длинной веревкой, колышку и мирно щипавшую на лугу траву. Но на фермах по большей части имелись собаки, и фермерские псы были на стороже. Пробежка в две мили, слающий своры, и несущийся по пятам, слишком высокая цена за два или три яйца, как считал Ранд, особенно когда уходили часы, что собаки отстали и, наконец, позволили двум друзьям слезть с дерева, на котором они спасались от острых клыков. Вот об этих-то потерянных часах Ранд больше всего и жалел. Хоть Ранду такой способ и не очень-то нравился,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 Причем мастер Гринвилл с женой аплодировали жанглеру с не меньшим усердием, чем их дети. Закончив номер, Мэтт раскланялся во все стороны, так же широко разводя руками и взмахивая ими, как и Том. Потом Ран достал из футляра флейту Тома. Всегда, когда он брал в руки инструмент, юноша ощущал укол печали.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 и если у ребят есть желание попытать счастье в тамошней гостинице, то им нужно будет идти весь день и доберутся до жилья не ближе к вечеру». «Да, миссис», — сказал Рант, — «вы правы, и спасибо вам». Женщина натянуто улыбнулась ему, словно понимала, и очень хорошо, что благодарит он не просто за ее совет и даже не за ужин и теплую постель.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 скатертью дорога и позабыть о них поскорее. Тогда высказать мы подобную идею представлялось Ранду неплохим средством удержать того от ехидных замечаний. Когда же они достигли следующей деревни, эта идея превратилась в нечто совсем иное. Спускались сумерки, когда друзья перешагнули порог единственного в трактира, и ран потолковал с хозяином.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 Если в деревне оказывалась не одна гостиница, то их хозяева на перебой торговались, назначая лучшую плату, едва только слышали флейту Ранда и видели летающие в руках мэта шарики. До Министреля им обоим, разумеется, было далеко, но их выступление было большим событием, чем что-либо виденное селянами за целый год.